Глава пятая. Вот такое кино. Если вы думаете, что с Даной у нас всё сложилось будто в сказке, и я полюбил её как мать родную, то вы не слишком ошибаетесь. В жизни бы такого не подумала, но Дана оказалась очень заботливой и доброй, а совсем не такой жадной крысой, какой представлялась мне. У неё ни нарядов, ни денег не оказалось, хотя бабушка была уверена, что Дана умеет их считать. А шубу ей, оказывается, мой папа подарил. Когда она согласилась выйти за него замуж. Да она и детей своих временно оставила в Ташкенте у бабушки с дедушкой, чтобы побольше заработать в России, а потом их перевести сюда. Ей очень хотелось, чтобы они в МГУ поступили или в тот институт, который она сама окончила. А мне вот нисколько не хочется высшее образование получать. Я от среднего уже не знаю, куда деваться. По 6 т роков каждый день, а потом до ночи с домашкой мучится. Но папа с бабушкой об этом даже слышать не хотят. Без бумажки ты какашка. Это бабушка мне так заявила. Она иногда позволяет себе всякие хулиганские фразочки. Хотя мне так говорить запрещает. А бумажка это диплом института, без которого ничего хорошего не светит. Даже папа в этом уверен, а он уж знает, о чём говорит. Так что мне ещё пахать и пахать до свободной жизни. Вот и Дана всегда пахала как лошадь, сама так сказала. Она тоже иногда такие выражения вслух произносит, что меня смех разбирает. А то, как ей не сладко пришлось, я поняла, когда помогала ей чемодан разбирать. И про каждую вещь она говорила, что покупала ещё в Ташкенте. То есть в Москве она вообще на одежду не тратилась. Всё копила для своих детей. Даже соседская дача оказалась вовсе не её. Она работала там кем-то вроде сторожихи. Хозяева уехали на целый год за границу, а Дану наняли пожить там. Как бабушка объяснила по знакомству, настоящий хозяин дачи тоже был узбеком и давал работу землякам. Хороший видно человек. А мы ничего этого не знали, потому что недавно купили там дачу, подальше от Серёжки. Я вдруг недавно такой ужас пережила, обнаружила, что не могу вспомнить его лицо. Вообще имя помню, как мы играли тоже, даже наш обрыв вижу и высокие сосны, под которыми мы любили посидеть. А Серёжку нет. Неужели, когда мы вырастем и случайно встретимся, я даже не узнаю его, а он меня? Мне так холодно стало от этих мыслей, что я даже пледом укрылась и стала думать о Дане. Она такая тёплая. Между прочим, она не просто жила на чужой даче и ничего не делала. Дана ещё диссертацию писала по экономике. Вот какая она умная. Но без учёной степени её не хотят брать на работу в университет. Там такая борьба за место идёт, прямо как в джунглях. Но я даже не сомневаюсь, что Дана всех победит. Она же действительно умная. У меня просто голова кругом пошла, когда она прочитала название своей научной работы, и я сразу его забыла. А ещё Дана очень сильная, поэтому её не сломить. Она даже дворником в Москве работала одно время, и мороз её не пугал, потому что в Узбекистане тоже зимы холодные. Кто бы мог подумать, Юг же. Хорошие мамы не такие, как моя. Они ради детей на всё готовы. А моя ни на что. Я тут недавно услышала, вообще случайно, когда она спросила моего папу. А лечить её ты не пробовал? Почему-то я сразу подумала, что они о моей маме говорят. Хотя лечить и меня приходилось, и бабушку. Но папа уже ответил. Жёстко так. Как будто о злейшем враге говорил. О чём ты? Она Альку променяла на наркотики, не говоря уж обо мне. Не понимала, что творит, всё она знала и понимала. Но ей же плевать было на нас. Она о собственном удовольствии думала, и ни о чём больше. Почему же я должен её жалеть? Возиться с ней. Да она ребёнка одного ночью бросила в чужом городе. Таких близко к детям подпускать нельзя. И я не подпущу, даже не заговаривая об этом. Да, собственно, она и не рвётся. Я всё это слушала, прижавшись к стене в коридоре. А в их комнату дверь приоткрытая осталась, поэтому я каждое слово разобрала. Даже расслышала, когда она вздохнула. Ой, всё равно жаль её. Погибнет же. А я не служба спасения, чтобы вытаскивать тех, кто сам не хочет для этого никаких усилий приложить. Абсолютно. Папа сказал, как отрезал. Он это умеет. И маму от меня отрезал, и Серёжку. Даже ни разу не спросил, а я этого хотела? Как будто только ему известно, как для кого лучше будет. Хотя, если вспомнить, на что меня мама толкала, когда я её в последний раз видела. Если бы мы с ней встречались, Она бы меня уже настоящей воровкой сделала. И я лазила бы через форточки в чужие квартиры. Ужас какой. А вдруг меня поймали бы? В тюрьме сидеть всю жизнь? А мама, наверное, даже передачки мне не принесла бы. Когда я в больнице с воспалением лёгких лежала, она ни разу не пришла, хотя дедушка ей звонил. Он тогда ещё жив был и знал, как я её ждала. А теперь больше не жду. Ни капельки. Вот Дане тоже трудно приходилось. но она же из своих детей банду не сделала. Она хорошая мать и любит их. Поэтому, когда бабушка шепнула мне, что Дана хочет привезти к нам сына и дочь, я даже не удивилась. Ну, правильно же, а то она здесь, а дети на другом конце света. Или где там этот Узбекистан? А через пять минут Дана ко мне заглянула. «Алька, разговор есть». Понятное дело, я уже догадалась, о чём. Но бабушка не выдала. И даже изобразила удивление, что она не могла. А потом радость, чтобы Дане стало приятно. Думаю, если б я начала ногами топать и вопить: "Не хочу видеть здесь никаких детей!", она всё равно привезла бы их. Только отношения у нас испортились бы. А Дана очень хотела сделать их замечательными. И всё время пекла что-нибудь вкусненькое, а мне первый кусочек давала. А ещё подарочки в раннец подкладывала. Прихожу в школу и нахожу там то леденец на палочке с сердечком, то новый блокнотик, то красивые резинки для волос. Вроде ерунда, А как приятно. Но Дана не каждый день их дарила, а то никакого сюрприза не получалось бы. И так уже несколько месяцев. Весна началась. Я всё боялась, что Дана устанет это делать, но пока ей не надоело. Вот и я решила подарить ей радость. Правда, потом подумала: хорошо, что бабушка меня предупредила, а то вдруг из меня опять какая-нибудь гадость прорвалась бы, и я впала бы в истерику, как тогда с Зилей. Мы ведь с ней так и не помирились. Ана с Алёной и Викой дружит, а я с Никиткой. Но иногда я замечаю, что Зеля смотрит на меня, как будто спрашивает взглядом: "Неужели мы больше не будем вместе?" А я отворачиваюсь, потому что трудно дышать становится. Они никогда так не смеются, как мы с ней раньше. И вообще, Зеля обычно стоит рядом с ними и молчит, а девчонки о какой-то ерунде болтают. Ну и пусть. Зато мы с Никитой задумали снимать кино, настоящий фильм ужасов. Я даже сценарий написала и назвала его Проклятый замок. По-моему, ужас страшно. Никити история понравилась, и он решил стать оператором. У него руки не трясутся, когда он снимает планшетом, а у меня всё ходуном ходит. Мне только не хотелось, чтобы все в классе узнали о съёмках. Тогда и до Сергеевой слух дойдёт, и они начнут нам кости перемывать. Но где взять артистов? И тут как раз Дана решила своих детей привести. Ну, как детей? Я уже знала, что дочка её На год младше меня, а сын старше. Дана его рано родила. Папа даже начал внушать, что Рустам меня от всех защищать будет. Как будто меня надо было уговаривать. Да я их уже дождаться не могла и готова была взять без всякого кастинга. Лишь бы они согласились у меня сниматься. Прилетели они через неделю, в субботу. У папы с Даной это выходной день, а у меня нет. Поэтому у меня в аэропорт не взяли. Папа слышать не хочет о том, чтобы пропускать уроки без уважительной причины. И хотя мне эта причина казалась самой уважительной из всех, даже уважительный грипп, пришлось топать в школу. Мы с Никиткой просто как на иголках просидели все жесть уроков. И на переменах только об этом и рассуждали. Интересно, просто там такой же толстенький, как его мама, тогда ему трудно будет играть привидение. А Гузаль действительно такая красивая, как об этом говорит её имя. Я ведь уже сценарий слегка изменила специально под неё. Да она же маленькая ещё, снисходительно говорил Никита. Как там разберёшь, красивая или нет? В этот день я даже тройку схватила по математике. Но это нисколько не испортило мне настроение. Правда, да она очень расстраивалась, что я не тяну точные предметы. Аната -то в них была как рыба в воде, но позаниматься со мной не успевала, потому что папа устроил её на работу на своё предприятие. Им там умные люди нужны. А теперь ей уж точно некогда станет, если детей будет втрое больше. Да и ладно, не очень-то я и страдаю из-за этих троек. Не двойки же. Никити прямо не терпелось познакомиться с моими новыми братом и сестрой. Я позвонила бабушке и договорилась, что мы придём из школы с ним вместе. И она даже обрадовалась. Наверное, тоже очень волновалась, и ей требовалась поддержка. Мы со всех ног неслись к нашему дому, перепрыгивая через лужи, но всё равно опоздали. Папина машина уже стояла у подъезда. И тут Никита неожиданно струсил. Почему-то ему не страшно было встретить моих родителей и ребят у нас дома, а вот войти со мной, когда все уже там, показалось прямо жутью. И он попятился от крыльца подъезда. «Нет, Алька, давай ты сама. Я там вообще лишний. Это же семейное дело». В чем-то он был прав. Но внезапно я тоже испугалась. Может, заразилась его страхом? Я ведь уже так настроилась, что мы будем с Никиткой вместе, а теперь он отправлял меня одну. И хотя это был мой дом, но сейчас в нём уже была целая семья, большая. А я приду как гостья. Вдруг они вообще забыли про меня, и никто не будет рад. Поэтому я вцепилась в Никиткин рукав и тащила его в подъезд. А он упирался, и то и дело попадал ногами то в одну лужу, то в другую. Брызги летели в разные стороны. Так мы с ним и боролись, пока сверху не донёсся голос Даны. Эй, друзья, вас долго ждать? Стол накрыт. Попали. Выдохнул Никитка. В подъезде мы вдруг схватились за руки, хотя не ходили так с третьего класса, а может и вообще никогда. Мы очень медленно приставляли ноги. А мне почему-то вспомнился бабушкин рассказ о Христе, который поднимался на Голгофу. Наверное, ему было ещё страшнее и тяжелее. Всё-таки школьный ранец это не крест. Хоть и тоже лёгким мне назовёшь. Но нас хотя бы не распнут наверху, это уж точно. Почему же так страшно? Настоило нам войти в квартиру? Дверь уже была приоткрыта, как наши страхи мигом улетучились, потому что дети Даны оказались такими же весёлыми и шумными, как она сама. За глаза бабушка называла её шировой молнией, ведь Дана вечно торопилась и носилась по квартире как сумасшедшая. Кто бы мог подумать, что всё окажется наоборот? Рустам был длинным и худым, как лыжная палка, а Гузаль никто не назвал бы красавицей. Если только перепечённый колобок на ножках можно считать красивым. Но это всё было такой ерундой, ведь они оба так сияли, что я в них просто влюбилась с порога. Правда, брат с сестрой говорили с таким жутким акцентом, что стало ясно: наш фильм придётся делать немым. Зато не нужно будет возиться со озвучкой. Тоже хорошо. Наша сестра пришла, вопил Рустам, и встряхивал меня, схватив за плечи. А Гузаль скакала вокруг и выкрикивала какие-то слова, которые я даже распознать не могла. За моей спиной послышалось подозрительное фырканье. Это Никитка давился смехом. А вокруг всё светилось от улыбок. Даже папа не смог удержаться, глядя на этих странных и таких классных ребят. Только бабушка не смеялась. У неё был такой вид, точно она сейчас потеряет сознание. Но я не сомневалась, что через пару дней она смирится, потом привыкнет, а через месяц будет обожать детей Даны так же, как и её саму. Алька, я понял. Мы будем снимать не фильм ужасов, а комедию, шепнул Никитка, когда мы уселись за стол. Они же смешные, сдохнуть можно. И хотя это поставило крест на моём сценарии, я страшно обрадовалась. Всегда ведь лучше, когда твоя жизнь не пугает, а смешит. Разве не так?